Эльза Скьепарелли. Годы жизни. 1890-1973. Она писала. «Создание одежды для меня не профессия, а искусство. Я нахожу, что это намного сложнее искусства, потому что как только рождается платье, оно становится уделом прошлого». В ее творчестве действительно слились воедино и дизайн одежды, и искусство, чтобы взорвать яркими красками и необычными формами чересчур серьезный мир тридцатых годов. Она даже не то чтобы нарушала правила, а просто их не признавала и смело экспериментировала, опираясь только на собственные представления о прекрасном. А плоды ее творчества окажутся настолько смелыми и необычными, что и много десятилетий спустя будут служить источником вдохновения для множества талантливых модельеров. Энергия, заложенная в них, кажется, не иссякла до сих пор. Эльза Скьепарелли родилась в 1890 году в Риме, в старинном палаццо Курсини. Теперь там находится национальная галерея старинного искусства. То, что дом детства неугомонной Эльзы превратился в художественную галерею, кажется вполне логичным. Отец Челестина Скиапарелли был интеллектуалом, ученым, преподавал в университете, работал в библиотеке Линча. Его брат Джованни Скиапарелли был известным астрономом много времени посвящавшим исследованию Марса и полагавшим, что тот обитаем. Свою племянницу он очень любил и говорил, что та родилась с созвездием большой медведицы на щеке, имея в виду ее родинки. Мать Эльзы, Мария Луиза, была из обедневшей неаполитанской аристократической семьи. Ее брат был кавалерийским офицером. Красавица-сестра вела довольно авантюрный образ жизни. Словом, девочки везло на родственников, что называется, с яркой индивидуальностью. Она стала вторым ребенком в семье. Все надеялись, что родится мальчик, и даже не удосужились придумать женское имя. Так что, когда настало время крестить ребенка, и выяснилось, что никто не подготовился, Воспользовались предложением кормилицы, которая любила немецкую музыку, и тогда девочке дали вагнеровское имя Эльза. Позднее она напишет, Эльза часто говорила себе в третьем лице, имя стало первым разочарованием скьяп и сигналом к началу сражения. Главной красавицей в семье считалась ее старшая сестра Беатрис. А Скьяб была слишком худенькой, маленькой, густобровой, с тяжелой нижней челюстью. Словом, гадким утенком. И об этом так часто говорили, что она с детства твердо уверовала. Сестра красива, а она нет. Однако, если ей не было суждено превратиться в прекрасного лебедя, даже когда она выросла, Скьяб сумела сделать так, что множество женщин во всем мире подражали ей и восхищались ею, несмотря на то, что она не была красавицей. Но что такое физическая красота по сравнению с фантазией, которая может преобразить что угодно и кого угодно? А фантазия у девочки была неуемной, Как-то ей пришло в голову, что она стала бы куда красивее, если бы у нее на лице выросли цветы, в юнке, на стурце и маргаритке. И она, раздобыв семена, посадила их себе в уши, нос и горло. Дело, конечно, едва не закончилось печально, пришлось вызвать врачей, но ее обеспокоило не столько это, сколько то, что цветы так и не выросли. ничего В свое время она найдет способы стать прекрасной и незабываемой. Интерес к одежде она проявила с детства. В одной из комнат на чердаке мать хранила свои наряды, в том числе и свадебные платья. Часами я примеряла их, вынув все из чемодана. Нашла там маленькие белые подушечки. Их женщины во времена юности моей матери подкладывали ниже талии, сзади привязывая спереди шнуром. Так подчеркивали линию талии и приподнимали грудь. Считала тогда и считаю до сих пор, что эта мода шла очень многим. Еще извлекла необыкновенно тонкое нижнее белье, украшенное кружевами или вышивкой длинные платья всех цветов с тонкой талией. Подолгу я оставалась там, любуясь всеми этими сокровищами. Подростком она увлеклась поэзией. И когда ей было четырнадцать лет, ее кузен Аттилио свел ее с издателем, и тот, удивляясь, что такие полные страсти стихи пишет, по сути, еще маленькая девочка, Скиап признавалась, что, конечно, о страсти она имела самое теоретическое представление, издал сборник стихов. «Артеуса» — так по имени нимфы называлась книга. Она вышла в свет привлекла большое внимание и вызвала семейный скандал. Юного автора отправили в швейцарскую монастырскую школу со строжайшим уставом, откуда, правда, она вернулась через три месяца. Отец, навестив дочь, которая устраивала голодовку, понял, что в таком месте ее оставлять нельзя. Позднее семья устроила ее в римский университет. Слишком молода, чтобы посещать лекции. Искеп начала изучать там философию. Быть может, это был странный выбор для юной девушки, но ей это нравилось. А затем она решила отправиться в Лондон в качестве воспитательницы детей одной из подруг своей сестры. В свободное время посещала лондонские оперные спектакли, музеи, различные лекции. На одной из таких лекций, посвященной Теософии, она познакомилась с лектором английским графом по имени Уильям Вен-де-Керлор. Как она рассказывала, он сделал ей предложение на следующий же день после первой встречи. Брак оказался скоропалительным. Возмущенная семья Скяп не успела ему помешать. Мой муж вел себя подобно летучему облачку в небе, и это облачко пронесло через океан в Нью-Йорк. Их совместная жизнь оказалась неудачной. Муж уделял ей все меньше и меньше времени, активно уделяя его, однако, другим дамам. А когда родилась дочка, и вовсе исчез в неизвестном направлении. Скеп осталась в Нью-Йорке одна с ребенком на руках. Позднее выяснилось, что у бедной Марии Луизы иван детский церебральный паралич. Надо было жить дальше, зарабатывать на себя и дочь К счастью, доктор, лечивший Ивон, гого как ее называла мать, свел Скиап с Габриэль Пикабиа, которая была в свое время женой известного французского художника, одного из основателей направления дадаизма в живописи. Та помогала ей как могла, но, вспоминала позднее Скиап, вдвоем оказались ни на что деловое не способны. Она перепробовала несколько работ и, в конце концов, решила вернуться в Европу вместе с гого Отец Кьяб к тому времени уже скончался. Мать предлагала поселиться у нее, но она решила жить самостоятельно и осталась в Париже. В поисках работы, начав придумывать и зарисовывать платья и костюмы, одно из платьев даже вызвало одобрение самого Поля Пуаре, с которым Кьяб тесно подружилась, Она обратилась в ателье знаменитой в тупору пору Майгер руф Любезный господин, чрезвычайно обходительный, объявил, что мне лучше заняться разведением картофеля, чем пытаться делать платье. У меня нет ни таланта, ни умения. Правда, на этот счет я и не питала больших иллюзий. Однако нужно было зарабатывать, а придумывать одежду с нравилось. Многие писали, что я дебютировала вещами, которые связала сама, сидя у окошка на монмартре На самом деле, я не знала монмартра и никогда не умела вязать. Но она познакомилась с одной крестьянкой, родом из Армении, которая зарабатывала на жизнь вязанием и предложила той связать свитер по ее рисунку. И эти свитера имели успех. Очень скоро риц наполнили женщины, приезжавшие со всего мира в черно-белых свитерах. Американский ВОК называл эту модель шедевром. Вскоре к свитерам добавились шарфы, юбки, мужские галстуки. Впоследствии ее будут спрашивать, в чем же был секрет ее успеха? И с чего начинать? Тому, кто хочет его достичь. Она писала, я пришительно ничего не понимала в шитье. незнание полные». Именно поэтому она обладала смелостью, абсолютной и слепой. Ничем не рисковала, ни капитала, ни хозяина, ни перед кем не надо отчитываться. Свобода! Впоследствии постепенно освоила несколько принципов, как одеваться, которые нашла сама, и навеяны они были, без сомнения, атмосферой красоты, впитанной с детства. Почувствовала, что платья должны быть архитектурными, что никогда не следует забывать, а теле, и необходимо считать его как бы арматурой конструкции. Фантазия в линиях и деталях, эффект асимметрии — все и всегда должно иметь тесную связь с арматурой. Чем бережнее вы относитесь к телу, тем больше жизненности у наряда. Добавьте подплечники и банты, понизьте или повысьте линии, измените изгибы и округлости, Подчеркните то или это, только не нарушайте гармонии. В двадцать седьмом она открыла дом моды под названием «Пурли-спорт», буквально для спорта. На улице Делепе, можно сказать, одной из самых модных улиц мира. Пляжные костюмы, пижамы, свитера с африканскими узорами, платье из джерси с рисунками в виде костей скелета. Но скеп не ограничивалась только этим направлением. К тридцать первому году она занялась и вечерними нарядами, и свое первое вечернее платье она описывала так, простое, узкое, прямое, до пола платья из черного крепдышина, жакет из белого крепдышина с длинными полами, которые перекрещивались на спине, но завязывались впереди. Все предельно строго, к чему я стремилась. Платье оказалось самым большим успехом в моей карьере. Его воспроизвели повсюду, во всем мире. Купальники с более открытой, чем обычно, спиной, прозрачные бретельки, не мешавшие загару, необычные принты на платьях, шарфы и съемные воротники из каракуля и меха-лисы, шляпа в виде вязаного колпачка трубы — которую можно было укладывать на голове несколькими способами модель оказавшаяся настолько популярной что однажды она не выдержала и приказала уничтожить еще оставшиеся экземпляры так она ей надоела Твидовые юбки брюки она изобретала одежду которая была одновременно и эксцентричной и удобной когда в конце двадцатых разразился финансовый кризис бизнес скьяб практически не пострадал она создавала в отличие от многих своих коллег, не безумно дорогую одежду, а вещи, которые вполне были доступны покупателю среднего достатка. Она экспериментировала с материалами, использовала нейлон, бумагу, целлофан, клюенку, латекс. В 1934-м она создала туники, которые, казалось, были сделаны из стекла. Даже если она работала с обычными тканями, То зачастую использовала их необычным образом. Скажем, из толсты, обработанной так, чтобы она стала водонепроницаемой, делала дождевики, а в вечерних нарядах использовала твит. Делала застежки молнии в самых неожиданных местах. Пуговицы на ее одежде тоже всегда были необычными. Они могли быть в виде чего угодно, даже золотых монет. Одни были из дерева, другие из пластика, но ни одна пуговица не выглядела так, как должна выглядеть пуговица. Принты на хлопке и шелки в виде отпечатков газетных статей, хвалебных и ругательных о ее творчестве. Ее вдохновляли сюрреализм и дадаизм. И в отличие от многих своих коллег, Скеп активно сотрудничал с художниками, с Жаном Кокто, Леонор Фини, Альберто Джекаметти, Кристианом Бераром и многими другими. Одни помогали ей оформить ателье, Другие рисовали дизайн для украшений, третьи делали рекламные рисунки. Ярк-розовый с фиолетовым подтоном был любимым цветом Берара, и он стал фирменным цветом скьяп. Яркий, невозможный, дерзкий, привлекательный, жизнеутверждающий, как будто соединились воедино весь свет, все птицы и все рыбы в мире. Шокирующий цвет. Этот цвет окажется навсегда тесно связанным с творчеством скьяб, и свою автобиографию, яркую, как этот розовый, она впоследствии назовет «моя шокирующая жизнь». Но, наверное, самым плодотворным окажется сотрудничество с Сальвадором Дали. Платье «Лобстер» с принтом в виде огромного красного лобстера платье-слезы с рисунком, имитирующим разрывы ножевой плоти, платье-скелет, название говорит само за себя, шляпка в виде туфельки с дерзко торчащим вперед и вверх каблуком. Все эти узнаваемые и незабываемые вещи навсегда вошли в историю костюма. Скияб предпочитала выбирать какую-либо тему и работать над ней, создавая целые тематические коллекции. Так среди них были цирк, астрологическая коллекция, язычник и другие не менее смелые. Как сказал однажды и в сен Лоран, мадам Скиапарелли отвергала все обычное. В 35-м ее дом моды переехал на Вандомскую площадь, в дом, где в свое время находилось ателье знаменитой Мадлен Шерюи. Началось новое время, эра Скиап. Силуэты ее нарядов обычно с широкими плечами, подчеркивавшими узкие бедра, необычные детали, аксессуары, материалы и рисунки на ткани стали узнаваемыми и жадно копируемыми по обе стороны океана. В ее бутик заходили не только купить что-нибудь, но и полюбоваться необычной обстановкой, чего стоило одно только ярко-розовое чучело медведя в светло-лиловом атласном пальто заходили проникнуться царящие в этом месте атмосферой веселого безумия. В чем же был секрет ее бешеной популярности? Дело было не просто в эксцентричности Эльзы, а в том, что эксцентричность пришла вовремя, когда мир истосковался по ней. Шанель говорила о ней не как о коллеге-модельере, а как об итальянской художнице, которая шьет платье. Что ж! Это, если вдуматься, довольно неудачная попытка обидеть соперницу. Скьяп действительно была художницей, сюрреалисткой, футуристкой, только результаты ее работы были трехмерными, их можно было носить. конец блестящей карьере Скьяпарелли положила только Вторая мировая война. первое время она еще оставалась в Париже, и ее весенняя коллекция с сорокового года была посвящена военной теме. Летом она уехала в Нью-Йорк, вернулась обратно в начале 41-го, но уже через несколько месяцев отправилась назад и оставалась в США до конца войны. Дочь Скьяб вступила в американский Красный Крест, работавший за границей, а сама она стала работать среди женщин-добровольцев в секции Рошамбо для работы в Северной Африке и Франции когда секцию решили перевести в северную африку скеп не взяли как она не настаивала позднее она вспоминала годы войны так повсюду туман туман но вдалеке неясный звук сирены пронизывает мрак после войны скип наконец вернулась в париж от меня ожидали что я внесу американское влияние но во время моего долгого пребывания в сша я совсем не думала о моде поэтому я оказалась не перед реальными событиями а перед самой собой сорокового года. Я пыталась сделать женщину одновременно красивой и тонкой, так, чтобы она приспособилась к новому ритму жизни и не сразу поняла, что тот вид элегантности, который мы знали перед войной, ушел. Мир изменился, в том числе и мир моды. Синдикат высокой моды ввел новые правила, по которым закупщикам нужно было платить за право присутствия на демонстрации коллекции что вынуждало их покупать как минимум одно платье из этой коллекции, чтобы вернуть деньги. А если их бюджет ограничен, то, как писал скьяп они будут идти только в некоторые дома моды. Свои снимки с модных показов пресса не могла публиковать только через месяц. Запрещали съемки для кино и телевидения. Все это, по ее словам, создавало возможность для любых финансовых комбинаций, которые пришли бы в голову бесчастным людям. Когда я вижу, что все мои новые идеи, все мои намерения подхвачены не только привычными копировщиками, но и теми, кто сам делает коллекции, известны и успешны, чувствуя себя в прекрасной форме. Конечно, эти люди зарабатывают гораздо больше, чем я, но разве это важно? Короче, я убеждена, что запреты, начавшиеся в 47-м году, угрожают истинной французской элегантности. А затем началось царствование нового стиля — Нью-Лук, очень далекого от того, что знала, умела и любила сама Скьяп. Она еще держалась на плаву, как корка в бурю, но постепенно стало ясно, что время ее ушло. В 54 она закрыла свой дом моды, оставив только выпуск духов и женских аксессуаров США и полностью отдала себе семье, дочери и двум внучкам. В это время в Париж вернулась Коко Шанель, которая, наоборот, собиралась вновь заняться высокой модой, Часто пишут о соперничестве этих двух женщин, сравнивают их, смакуют едкие фразы, которые они отпускали по адресу друг друга, анализируют причины, по которым после Второй мировой дом Шанель обрел былой успех и существует до сих пор, а дом Скьепарелли закрыл свои двери навсегда, и теперь о нем помнят только те, кто серьезно интересуется историей моды. Но разве нельзя обойтись без сравнения? Они шли в моде совершенно разными путями, и на тех, кто сменил их на модном Олимпе, повлияли тоже по-разному. И, быть может, влияние, оказанное Шанель, чье имя до сих пор у всех на слуху, даже меньше, чем влияние Скьяп. Однажды жанка кто сказал о ней, «Эльза умеет заходить слишком далеко». И она действительно забежала в моде очень далеко дальше, чем многие другие модельеры ее поколения. В 73-м Эльзис Киепарелли тихо скончалась в Париже, и, согласно ее просьбе, знаменитого некогда кутюрье похоронили в пижаме ее любимого цвета, шокирующего розового. Этот цвет был энергичным, ярким, эксцентричным, экспериментаторским, смелым, подчиняющим себе. Словом, Это был цвет скьяп. Он был скьяп.